Он быстро оглянулся и увидел мертвых безволосых. Другие тоже лежали. И то, что Дункан разрубил, и та визжащая тварь, которую рвал Тайни и прочие… Дункан и Дэниел прошли между двумя стоящими камнями, и вдруг обычная луговая трава под их ногами превратилась в ухоженную бархатистую лужайку. Дункан ошеломленно поднял глаза и чуть не задохнулся от изумления развалины исчезли. Вместо них стоял роскошный замок в прекрасной местности, новенький, сияющий. К высоким входным дверям вели каменные ступени. Вход был освещен свечами, из некоторых окон тоже лился свет. На лужайке сгорбился Грифон, а Диана, все еще держа топор, шла к Дункану. В нескольких шагах от него она остановилась и сделала глубокий реверанс, сказав «Добро пожаловать в замок колдунов». Остальные тоже собрались на лужайке и, как видно, были так же ошарашены увиденным, как и Дункан. Он все еще держал обнаженный меч, затем стал машинально вкладывать его в ножны, но Диана остановила его. «Сначала вытрите его как следует, вот этим». Она поднесла руку к шее и сняла белоснежный шарф. — Но вытирайте, у меня их полно, и этот уже старый. — С вашего позволения, мадам. Он взял из ее рук длинную полоску шелковистой ткани и тщательно протер лезвие, пока оно не заблестело. — Дайте мне кусочек. Дункан нерешительно разорвал шарф, и она стала вытирать топор. «Хороший спорт», — сказала она. «Добрая охота». Он смущенно пожал плечами. «Да, дело обернулось хорошо. Но нам приходилось туго, пока не явились вы и охотник. Скажите ему-то, зачем все это? А вам и еще этот замок?» «Я же говорю вам, что это замок колдунов. Как только вы переступили магический круг, вы оказались в очарованной местности».